Глава восьмая. Наши дни, Снежана. Встреча с Александрой Белокопытовой была назначена на десять утра. Александра Дмитриевна пригласила ее домой. Сказала, что ей так удобнее, а Снежана не стала отказываться. Подняв и накормив Танюшку... Она сдала ее маме и пошла собираться. Почему-то перед доктором Белокопытовой ей не хотелось ударить лицом в грязь, а потому Снежана выбрала изумрудно-зеленую шелковую блузку, украшенную кружевами, разумеется, сплетенными, собственно, ручно, и шерстяные черные брюки, красиво облегающие фигуру. За полтора месяца, прошедшие с того дня, как муж съехал от нее в новую, точнее, старую жизнь, она, оказывается, здорово похудела. Брюки Натальи пришлось поддержать поясом. Снежана как раз застегивала ремень, когда у нее зазвонил телефон. «Тетушка! Вот уж у кого талант всегда звонить в неурочное время!» «Тата, здравствуй!» — скороговоркой сказала Снежана, потому что до встречи с Белокопытовой оставалось 15 минут, а опаздывать она не любила, считала невежливым. «Если у тебя не очень срочно, то можно я тебе перезвоню? У меня важная встреча!» «Да, моя дорогая, конечно!» «Я только очень быстро скажу тебе, что мой детектив прислал новый отчет». Ему перезвонил Вернер Фальк, сказал, что нашел визитную карточку того человека, который приходил к нему несколько лет назад, представившись потомком Марка Шварцмана. «Ну, помнишь, я тебе рассказывала?» «Конечно, помню, тетя», — сукаризная ответила Снежана. «Мне нужно бежать, так что ты мне потом все подробно расскажешь». «Хорошо, хорошо», — Татьяну Елисееву Лейзен, — Было не так просто сбить с понтолыку, и разговор она всегда заканчивала тогда, когда сама считала это необходимым. «Вернер не вспомнил его имя, когда мой детектив к нему приходил, но вчера нашел визитку, которую тот человек ему вручил. Он бросил ее на полку, а тут вспомнил об этом и решил найти». Смирившись с неизбежным и прижимая трубку к уху, Снежана прошла в прихожую, нагнулась, надевая сапожки, машинально слушая журчащий в трубке тетушкин голос. «Этого человека зовут Пауль Мэйер», услышала она и выронила трубку, с грохотом упавшую на пол. «Как?» — спросила она, помертвевшими губами, подобрав телефон. «Пауль Майер. Тебе что, что-нибудь говорит это имя?» Это имя говорило Снежане Машковской слишком много. Во-первых, именно так звали нового мужа Марии Зиминой, бросившей первого супруга, укатившей в Германию, и сейчас ждущий второго ребенка. А во-вторых, несколько дней назад Пауль Майер точно был здесь, в Вологде, потому что водил дочь своей жены в пиццерию. Зимин тогда остался у них ужинать, потому что Ксюша с Паулем ушла есть пиццу. Из-за этого он не торопился домой. Майер был потомком Марка Шварцмана и приходил к Вернеру Фальку, чтобы узнать о судьбе пуговицы с изумрудами. Спустя какое-то время... Майер приехал в их город в командировку, потому что был связан рабочими отношениями с одним из местных заводов. Майер увез из этого города жену, и Майер был здесь в то время, когда кто-то убил Лидию Андреевну. Интересно, а сейчас он все еще здесь? Мог он быть тем человеком, который прошлой ночью ударил ее саму по голове? Так, стоп, торопиться нельзя. Нужно как следует все обдумать, обдумать и звонить Зимину. От этого теперь точно никуда не деться. — Тетя, я все поняла, — проговорила она в трубку. — Ты огромный молодец, а твой детектив заслуживает повышенного гонорара. Я перезвоню тебе, когда вернусь, и обязательно все расскажу про Пауля. Я тебя целую. — и Я тебя целую, моя дорогая. Береги себя, — смилостивилась наконец тата и отключилась. Крикнув маме, что она уходит, Снежана выскочила в подъезд и понеслась вниз по лестнице, чтобы ее опоздание не выглядело совсем уж неприличным. Она так спешила, что с разбегу чуть не ткнулась головой в живот поднимающейся по лестнице домработницы Галине Михайловне. В сопровождении двух молодых женщин та направлялась к квартире Лидии Андреевны. «Снежаночка, дорогая!» — воскликнула Галина Михайловна. «Куда же ты так несешься-то? Ничего не случилось у вас?» «Нет-нет, просто тороплюсь по делам. Здравствуйте!» «Здравствуй, милая. А я вот Мариночку веду хозяйство смотреть. Мариночка — дочка Ирмы Константиновны. Жить тут будет, а это подружка ее. Ты заходи, чтобы банку из-под печенья забрать». Лицо подружки показалось Снежане смутно знакомым, но она так спешила, что вникать в детали было уже совсем некогда. «Да-да, я забегу, но потом. Я сейчас очень тороплюсь, но спасибо». Мысль, пришедшая ей в голову, Была настолько внезапной, что Снежана снова резко остановилась, словно натолкнувшись с разбега на стену. Домработница говорила, что в последнее время к Лидии Андреевне приходило много народу. Значит, она их видела. «Галина Михайловна, а можно я вам покажу фотографию одного человека? Мне важно знать, приходил он к лиде Андреевне или нет». «А чего ж не посмотреть?» — домработница пожала плечами. «Ты, может, зайдешь? Или так и будем в подъезде стоять?» Прояснить ситуацию сейчас было важнее, чем не опоздать навстречу. Александра Белокопытова ждет ее дома и никуда не уйдет, а Галина Михайловна покажет новой хозяйке ее владения удалиться и ищи ее потом. — Можно я зайду? — спросила она у Марины, поскольку того, по ее понятиям, требовали правила приличия. Молодая женщина пожала плечами. — Пожалуйста. Зайдя в уже знакомую до мелочей прихожую, Снежана достала телефон, открыла соцсеть — Зашла на страницу «Зимина», оттуда к «Ксюше» и быстро долистала фотографии до нужной. На ней дочь ее мужа стояла в обнимку с матерью и представительным светловолосым мужчиной с аккуратной бородкой, Паулем Майером. «Скажите, вот этот человек у Лидии Андреевны бывал?» Домработница взяла в руки телефон, смотрелась, задумчиво пожевала губы. ферт этот! Захаживал! Я прибираться как раз закончила!» А тут он в дверь звонит. Я ему открыла. Он Лидию Андреевну спросил. Голубушку мою. Она к нему и вышла. А как он представился? Что сказал? Чего не знаю, того не скажу. Я ее позвала, да и ушла сразу. Нет у меня привычки такой, чужую беседу слушать. А потом я его еще раз видала, но уже на улице. Это было, когда я еду на поминальный стол готовила. Но он сюда не поднимался. Я в окно его увидала. Он во дворе покрутился, да и ушел. Если у домработницы не имелось привычки подслушивать чужие разговоры, то про подружку Марины этого не скажешь. Снежана заметила, что та навострила уши, хотя изо всех сил старалась делать незаинтересованный вид. И снова подумала, что где-то уже видела эту женщину. Может, та приходила в ателье? Правда, заказчицей точно не была. Всех своих клиенток Снежана хорошо помнила в лицо. Впрочем, сейчас важно было совсем не это. Пауль Майер... Прямой потомок Марка Шварцмана приходил к Лидии Андреевне и до, и после ее смерти. Это, конечно, не доказывает его вину, но выглядит подозрительно. Ужасно не хочется этого делать, но надо звонить Зимину. Снежана бросила взгляд на часы и охнула. Ровно десять. Она все-таки опоздала. «Спасибо, Галина Михайловна. Я побежала, потому что меня ждут. Марина, если вы не возражаете, то я заберу свою коробку из-под позже, Не хочу сейчас снова подниматься к себе». «Да, конечно. Галя, вы мне покажете, какую именно коробку я потом должна буду отдать? У тёти Лиды в доме хранится огромное количество всяких жестяных ёмкостей». Шагнувшая к двери Снежана снова остановилась. «Да, — сказала она с жаром, — некоторые такие красивые. К примеру, Лидия Андреевна показывала мне совершенно потрясающую банку из-под кофе, вручную расписанную в какой-то восточной технике». Такие яркие листья с прожилками из витой проволоки. Филигранная работа, такая красивая. «Не знаю, для меня это просто старый хлам», — засмеялась Марина. «На мой взгляд, упаковка имеет чисто утилитарную функцию и, выполнив свое назначение, должна уничтожаться. Иначе в квартире копится куча барахла, съедающего пространство. Или я просто долго жила в маленькой квартире, где каждые 50 сантиметров имели значение. Не знаю». «Мы планируем переезд сюда, в квартиру тети, потому что с тремя детьми в нашей двушке никак не разместиться. Но чувствую, хлам отсюда нам придется вывозить несколько дней. Так что, если хотите, я подарю вам эту банку из-под кофе». «Да, спасибо», — лицемерно согласилась Снежана, знавшая, что никакой банки в квартире нет. Получается, Марина этого не знала. Или просто притворяется? Господи, как понять? Какое это трудное дело — собирать информацию и делать выводы. «Все, до свидания. Я уже опоздала, просто неприлично». Она выскочила из квартиры, кубарем скатилась с лестницы, толкнула подъездную дверь, очутилась на морозной улице, свежевыпавший снег, на которой немного слепил глаза. Быстрыми шагами пошла, почти побежала в нужную сторону, внутренне ужасаясь своему неприличному опозданию. Мелькнула мысль позвонить мужу сейчас, по дороге, пока не ясна, насколько затянется встреча, которая еще не началась. Снежана достала из кармана телефон, но нажать на кнопку не успела, потому что он зазвонил у нее в руке. Белокопытова. «Доброе утро, Снежана», — услышала она приятный голос пока незнакомой женщины. «Я звоню уточнить, ждать ли мне вас. Если вы не придете, то я займусь своими делами». «Нет-нет, я уже бегу», — извиняющимся тоном сказала Снежана. «Александра Дмитриевна, простите меня за опоздание. Обычно я крайне щепетильна в этих вопросах, просто меня задержала соседка». «Я буду через десять минут». «Не торопитесь», — со смешком в голосе успокоила ее Белокопытова. «Я никуда не тороплюсь, и еще пять минут ничего не решают. Я просто хотела узнать, не передумали ли вы. Если нет, то я дома и вас жду». Отключившись, Снежана прибавила шагу. По здравом размышлении она решила сейчас мужу не звонить. Во всем, что касалось дела, Зимин был редкостным занудой, а потому наверняка начнет выспрашивать детали, и задавать уточняющие вопросы. Если же еще добавить головомойку, неминуемую после того, как он узнает про нападение на лестничной площадке, то за то время, пока Снежана будет идти до дома Александры, они точно не уложатся. Нет, сначала она добудет дополнительную информацию, которая ляжет в общую картину отдельными кусочками пазла, а уже потом позвонит мужу и во всем ему сознается. Конечно, влетит ей знатно, но и молчать дальше нельзя. Если Лидию Андреевну убил Пауль Майер, то он опасен для Ксюши. и Изимину требуется это знать, чтобы позаботиться о своей дочери. К подъезду, где жили Шапкины, Снежана подошла в 15 минут 11-го. Не так уж сильно она опоздала, хотя нужно будет снова попросить прощения. Она позвонила в домофон, и ее пустили внутрь. Нужная квартира оказалась на третьем этаже. Загодя открыв дверь, на пороге уже стояла женщина лет 50, красивая и очень приятная. Не обманул голос. «Проходите», — сказала она, пропуская Снежану в квартиру. Та зашла внутрь и увидела немолодого мужчину, седого, когда-то красивого. Видно, что сейчас не очень здорового. «Знакомьтесь, это мой папа Дмитрий Васильевич». «Очень приятно. Меня зовут Снежана Машковская, то есть по мужу я Зимина, но так и не привыкла представляться новой фамилией». «Очень вас понимаю. Я после замужества привыкала к тому, что я больше не Шапкина, а Белокопытова». «Года три не меньше». Александра засмеялась. Смех у нее тоже был приятный, звонкий, располагающий к себе. И после развода не стала менять фамилию. Решила, что с ума сойду переучиваться обратно. Да и подумала, что одна фамилия с дочерью в будущем избавит меня от многих проблем. Снежана невольно вздохнула. А вдруг у нее впереди тоже развод? И что? Она останется зиминой, чтобы иметь с Танюшкой и будущим ребенком одинаковую фамилию, к которой так и не привыкла? Или с облегчением снова станет Машковской? С облегчением. Что ж, по крайней мере, самой себе она только что сказала правду. Неужели она действительно так подумала о разводе? Получается, что она не хочет больше жить со своим мужем? Думать об этом, впрочем, сейчас не стоит. Ее настойчиво приглашали пройти в гостиную, и, сняв полушубок, который она надела с парадными черными брюками и ботиночки на меху, она послушно прошла за хозяйкой в гостиную, оказавшуюся типичной советской, с мягким уголком и довольно объемной стенкой, как в просторечии назывался в годы ее детства мебельный гарнитур. Видимо, лицо ее невольно отразило испытываемое удивление, потому что хозяйка улыбнулась. «Мои родители — люди старомодные. Тут все так же, как было в тот год, когда я окончила школу и уехала учиться в Питер. Вы знаете, двум врачам в конце 80-х, начале 90-х годов Было не так-то просто учить ребёнка в большом городе. Мне даже комнату в коммуналке снимали, чтобы я, единственная балованная дочь, не узнала ужаса студенческой общаги. От незапланированной беременности и раннего брака, оказавшегося не очень удачным, как всегда и бывает, меня это, правда, не уберегло. «Поздние браки тоже не всегда бывают удачными», вздохнула Снежана, всё ещё ошарашенная открытием, что про возможный развод она подумала с облегчением. «Наверное, это лотерея, и так можно сказать вообще о любых отношениях». Белокопытова тоже вздохнула, видимо, вспомнив что-то свое. «А вообще, если честно, основная проблема заключается в том, что очень часто мы, глядя на человека, словно не видим его. То есть видим, конечно, и вроде даже знаем про его отношения и принимаем это как должное, а спохватываемся лишь тогда, когда теряем». «Лицом к лицу лица не видать», — вздохнула Снежана. «Да-да, Есенин прав. Великое видится на расстоянии. И хорошо, если ты успеешь это оценить, когда еще можно что-то исправить». Возможно, Александра имела в виду что-то личное, но Снежана вдруг решила, что она говорит про свою учительницу Надежду Андреевну и ее несчастную любовь к Леменсу Фальку, которую строголево пронесла через жизнь, а когда окончательно потеряла Надежду, умерла. «Надежда потеряла Надежду». Разум на мгновение погрузился в невольный лингвистический каламбур, но Снежана заставила себя сконцентрироваться и вернуться к тому важному разговору, ради которого сюда пришла. «Александра Дмитриевна, у меня будет к вам просьба. Расскажите, пожалуйста, все, что вы знаете о вашей классной руководительнице. Дело в том, что у меня есть пожилая родственница в Швейцарии, и семья ее друга, к сожалению, давно скончавшегося, узнала, что она бывала в нашем городе, а потому попросила собрать информацию о том времени, который он здесь провел. Его звали клименс Фальк. Потому как вздрогнула Александра, Снежана поняла, что той знакомо это имя. Что ж, уже немало. «Вы можете звать меня просто Сашей, но в телефонном разговоре вы сказали моей маме, что готовите книгу про Надежду Андреевну. Что-то поменялось?» Снежана прикусила язык. «Ну да, когда врешь, нужно быть готовой к тому, что тебя поймают». «Нет, наверное, прав Зимин, не годится она в сыщике. Может, действительно, не надо и начинать». «Одно другого не исключает», — проговорила она чуть нервно. «Просто сказать про книгу проще, чем объяснить сложные связи моей тети с семьей Фальков. Но вы можете убедиться, что я не вру. Достаточно забить в поисковик имя моей тетки, чтобы понять, что она действительно существует и в своем преклонном возрасте регулярно втягивается в авантюры». Татьяна Елисеева-Лейзен. Могу дать и английскую транскрипцию имени. «Погодите, вас же зовут Снежана Машковская. Это вы пару лет назад нашли кружевную карту, на которой было отмечено местонахождение старинного сапфирового креста», — воскликнула Белокопытова. «Я читала об этом случае, и мы с родителями даже ходили в музей, чтобы посмотреть на этот крест. И ваша тетушка из Швейцарии, кажется, была похищена в ходе этой удивительной истории?» «Да-да». Именно под впечатлением от этой истории господин Вернер Фальк и попросил через тетю, чтобы я собрала информацию о том времени, которое его отец провел в Вологодском лагере для военнопленных. Я не могу вести официальное расследование, только любительски собирать информацию. Поэтому сделала то, что возможно, сходила в школу, где работала Надежда Андреевна, и там мне назвали трех ее любимых учеников, в том числе вас. «Расследование чего?» — спросила Александра, и, видя Снежанина, недоуменное лицо уточнила. — Вы сказали, что не можете вести официальное расследование. Но сбор информации о военнопленном, жившем здесь 75 лет назад, не подходит под это определение. Тогда что именно вы расследуете? Снежана уже во второй раз прикусила язык. Несомненно, Александра Белокопытова была очень умной женщиной, ее нельзя недооценивать. — Я немного и не так выразилась, — попыталась выкрутиться она, — стараясь улыбаться обезоруживающе. «Разумеется, речь идет просто об информации. Наверное, вам было бы лучше поговорить с сестрой надежда Андреевны. Ее зовут Лидия, и она, как мне кажется, была знакома с господином Фальком. Конечно, в те годы она была совсем еще ребенком, а потом много лет работала за границей, но все-таки наверняка является гораздо лучшим источником, чем я. Я могу сказать вам, где она живет». Снежана немного подумала, «Стоит сейчас сказать правду или лучше смолчать?» И решила, что хуже не будет. Ей нужно вывести собеседницу на откровенность, а сделать это можно, только будучи откровенной самой. «Я встречалась с Лидией Андреевной», — сказала она. «Дело в том, что мы живем в одном подъезде. Наша квартира расположена над квартирой Строголевых. И Лидия Андреевна успела мне рассказать историю любви Надежды и Клеменса до того, как умерла. Лицо Александры Белокопытовой изменилось. «Как умерла? Когда?» «Я видела ее совсем недавно». «Неделю назад. Во вторник. Я была у нее накануне. А вы?» «Я?» Александра на мгновение запнулась. «Мы виделись в субботу? Или в воскресенье, кажется?» «Боже мой! А я так и не решилась ей рассказать. А теперь уж ничего не изменишь». «Нет, я, конечно, понимала, что она человек пожилой». Но Лидия Андреевна выглядела совершенно здоровой, ни на что не жаловалась. Впрочем, о чем это я? — Саша, а о чем вы не успели ей рассказать? — мягко спросила Снежана. Белокопытова рассеянно посмотрела на нее. — О том, что у нее есть племянница. Видите ли, так случайно получилось, что судьба свела меня с пациенткой, оказавшейся дочерью клеменса и Надежды. Ее зовут Анна Шувалова. Ее отец разыскал ее в середине 90 девяностых годов и они успели несколько раз встретиться до его смерти. Она рассказала мне об этом, узнав, что я из Вологды, но на наотрез отказывалась встречаться с Лидией Андреевной. Вслед за отцом она считала Надежду Андреевну предательницей, не смогла простить, что та от нее отказалась. Чувства Снежана находились в полном смятении. Вспоминая свой разговор с соседкой, она прекрасно понимала, как бы та обрадовалась, узнав, что ребенок Клеменца и Надежды нашелся. Она с такой горечью говорила о том, как сестра искала девочку и не нашла. Анна Шувалова общалась с отцом, а значит, могла знать о пуговице. Интересно, поделилась ли она этой информацией со своим лечащим врачом? Может быть, поэтому искать раритетную вещицу начали только сейчас? Пока все сходилось. Белокопытова познакомилась с Шуваловой, получила нужную информацию, приехала к родителям в родной город, встретилась с Лидией Андреевной и, поняв, что та ничего не знает о сокровище, разработала хитроумный план, как достать статуэтку из стены. Если принять эту версию за рабочую, становится понятным, почему Александра так и не рассказала старушке о существовании племянницы. Не хотела, чтобы та узнала о реликвии, которую Клеменс оставил ее сестре, передав записку с описанием точного места расположения клада. Однако в этой стройной версии была одна нестыковка. Никто лучше Клеменса Фалька не знал этого точного места. Если преступник получил информацию от Танне Шуваловой, тот тоже должен был знать, где именно спрятана статуэтка. Зачем тогда он несколько ночей подряд возвращался в квартиру старушки, подвергая себя ненужному риску? Он мог в первую же ночь сломать стену, достать статуэтку и скрыться. Проснувшись утром, Лидия Андреевна увидела бы следы взлома, но даже если бы она вызвала полицию не смогла бы пояснить, что именно могли у нее искать. Она не знала о пуговице. Нет, что-то не сходится, это точно. Господин Фальк говорил моей тете, что его отец нашел Анну, но это удивительно, что вы тоже с ней знакомы. Такие совпадения обычно являются знаковыми. А Шувалова говорила своему сводному брату о знакомстве с вами. александр пожала плечами. Я не знаю, мы с Анной не обсуждали. Рассказала она о нашем случайном знакомстве или нет? Она действительно очень болезненно относится ко всему, что связано с ее биологической матерью». «Саша», — начала Снежана решившись, — «я буду говорить на чистоту. Дело в том, что Вернера Фалька интересует одна вещь, которую его отец украл в доме Строголевых и, спрятав, оставил в России». «Вы про старинную пуговицу с изумрудами?» — воскликнула Белокопытова. «Да-да, я тоже в курсе» мне Анна рассказала». «А она знает тоже от Вернера?» «Нет, от своего отца». Да, пожалуй, Вернер действительно не хочет с ней это обсуждать, потому что Анна не проявляет к этой истории складом совершенно никакого интереса. Правда, по ее рассказам я поняла, что и Вернер Фальк поставил крест на этой старой истории. Получается, я ошибалась, и он все-таки намерен найти пуговицу. «Да, И не он один. Если вы в курсе истории появления этой ценной вещички в доме Фальков, то не будете удивлены, что пуговицей интересуется потомок ее настоящего владельца, передавшего ее отцу Клеменса. Он приходил к Вернеру Фальку. Он часто бывал в Вологде. Более того, он и сейчас здесь. И вряд ли это может быть простым совпадением. Какая детективная история. Почти шпионская. белокопытово улыбалась, но глаза у нее были какие-то тревожные. Если честно, меня этот аспект происходящего взволновал не так уж и сильно. То, что Лидия Андреевна до самой своей смерти не знала о том, что у нее есть племянница, кажется мне гораздо более важным и весьма печальным. Она была очень замкнутым человеком. После смерти мужа осталась совсем одна. Я все думаю, как бы она радовалась, если бы Анна согласилась с ней познакомиться. Да и в том, что они бы вдвоем съездили на могилу Надежды Андреевны, тоже заключалась бы высшая справедливость. Она была хорошим человеком и очень несчастным, надломленным жестоким отцом и судьбой. А пуговица мы обсуждали с ребятами, я имею в виду своих школьных друзей. «Три эс», — улыбнулась Снежана. В глазах собеседницы опять мелькнуло и пропало какое-то странное выражение, то ли горькое, то ли злое. Да, триэс, один из которых стал моим мужем, а второй без боя меня уступил, чтобы пропасть на тридцать лет. Впрочем, это неважно. Дело в том, что Надежда Андреевна умерла на наших глазах. Мы трое были у ее постели в тот день, и перед самой смертью она сказала по-немецки три слова — записка, статуэтка и пуговица. Мы тогда никак не могли понять, что это означает, и только после того, как Анна Валентиновна рассказала мне историю, услышанную от ее родного отца, часть головоломки встала на место. Правда, так и непонятно, что означало слово «записка». Когда Надежда Андреевна уезжала в Ленинград рожать, она встретилась с Клеменсом. Да, я знаю. Именно тогда он раскрыл ей тайну статуэтки. Да, но он передал ей записку, в которой объяснил, где именно спрятал кружевную танцовщицу. «Вот как?» Теперь Белокопытова смотрела очень внимательно. Про записку Анна не в курсе. А раз так, значит, и Вернер тоже. Могу я узнать, откуда они ней знаете вы? Совершенно случайно, вздохнула Снежана. Дело в том, что в тот день, когда я разговаривала с Лидией Андреевной накануне ее смерти, она подарила мне одну из трех танцовщиц, что стояли у нее в гостиной на пианино. Когда я через мою тетю узнала остальную часть истории от господина Фалька, и услышала, что пуговица с изумрудами была спрятана внутри фарфоровой фигурки, я машинально перевернула то, что теперь есть у меня. Отверстие в ее основании оказалось замазанным, и внутри я нашла ту самую записку. «С ума сойти!» — воскликнула собеседница. — И что же, там было описано точное место, где Клеменс Фальк вделал в стену свое сокровище? — Да, и теперь, как я понимаю, возникает интересная юридическая коллизия. Кому именно принадлежит Очень ценная вещь. Изначальным ее владельцем был лейпцигский торговец мехами Марк Шварцман, и его потомок Пауль Майер явно претендует на то, чтобы владеть раритетным сокровищем. Шварцман подарил ее Фридриху Фальку, и Вернер — его прямой наследник. Клеменс оставил ее надежде и их будущему ребенку. Значит, эта ваша знакомая Анна тоже может претендовать на спрятанный клад. Потеряв дочь, Строголева не стала доставать пуговицу, видимо, решив, что не имеет на нее права. Но Лидия Андреевна была ее единственной наследницей, а после ее смерти все имущество отписано племянницей ее мужа, Ирме Константиновне. Та уже собирается вселить в квартиру свою дочь, не дожидаясь положенного для вступления в права наследования полугода, так что вряд ли удастся взломать стену в квартире, не поставив их в известность. Белокопытова вдруг рассмеялась. Да, вы совершенно правы. Для того, чтобы посмотреть, как будет вести себя этот террариум единомышленников, нужно запастись попкорном. Тем более, что есть еще один человек, который может предъявить на пуговицу свои права. Это мой одноклассник и друг Саша Баранов. Именно ему перед смертью Надежда Андреевна пыталась объяснить, где и что надо искать. Она явно хотела оставить сокровище Сашке, просто не успела. Если мы с Белокопытовым выступим свидетелями, то Сашка может принять участие в дележе. Пожалуй, надо ему об этом рассказать. — А вы общаетесь? Снежана обрадовалась, что наконец-то может сделать следующий ход. Идущий по кругу разговор, в котором обсуждалось то, что она уже и так знает, ее утомил. — Да, встретились случайно, несколько дней назад. — Вы знаете, это было лучше, что произошло со мной за всю жизнь. Такое чувство, что мы словно и не расставались, хотя не виделись тридцать лет. Так совсем горячо. А Александр Баранов что, в Вологде? Да, приехал в январе на похороны матери. У них были сложные отношения. Когда-то она выставила его из дома, и Сашка совсем бы пропал, если бы не Надежда Андреевна. Она его приютила, дала образование, поддерживала в нем стремление стать моряком. И вот он, выйдя на пенсию, вернулся. И я встретила его в парке. Он стоял и смотрел на окна Строгалевской квартиры. И эта встреча перевернула всю мою жизнь. Глаза белокопытовой сияли. Сейчас она выглядела гораздо моложе своих 52 лет. Перед Снежаной сидела красивая, счастливая и, кажется, влюбленная женщина. Она даже залюбовалась. Впрочем, мысли ее тут же свернули на менее романтическую тему. Итак, Александр Баранов, знавший о существовании пуговицы в стене, после долгого отсутствия вернулся в город и прохаживался возле дома Лидии Андреевны. Она уточнила у собеседницы, когда именно это произошло. Получалось, что как раз в тот день, когда старушка умерла. Интересно, доказывает это его вину или нет? И это Саша. Можно ли быть уверенной в том, что пуговицу ищет не она? Или все ее располагающее поведение не более чем для отвода глаз, а на самом деле это она отравила Лидию Андреевну вероналом? Саша спросила Снежана, решившая идти на пролом. «Вы говорили, что бывали у лиди Андреевны незадолго до ее смерти. Скажите, а вы видели у нее на кухне красивую жестяную банку из-под кофе, такую разукрашенную листьями с металлической проволокой?» «Да, видела», — чуть растерянно ответила Белокопытова. Лидия Андреевна держала в ней шиповник. Она любила перед сном пить отвар для успокоения нервов. Бац-бац. И в дамке значит и прошиповник это милая женщина в курсе и что это дает а ничего простите а какое то имеет значение никакого просто вспомнилось банка красивая мне марина наследница лиди андреевны обещала ее подарить ну значит подарит саша я очень благодарна вам спасибо что потратили на меня время конечно поручение своей тетушке я не выполнила и доложить господину фальку будет совершенно нечего Но вы добавили к этой истории несколько деталей, которые я не знала. «Пожалуйста, вы тоже рассказали мне немало интересного, например, про записку. Если вы не против, то я поделюсь вашим рассказом с Сашей, с Барановым. И если можно, мы попросим вас, чтобы вы нам ее показали. Конечно, мой телефон у вас есть. Вы звоните, когда хотите, и мы обязательно договоримся о встрече». Распрощавшись с Александрой Белокопытовой и ее отцом, Снежана отправилась домой, по дороге размышляя обо всем, что ей удалось узнать. Продвинуться в своем расследовании ей удалось незначительно. Она вновь вспомнила, что надо позвонить Зимину и рассказать, ведь Пауль Майер может представлять опасность. Было бы здорово, если бы муж заехал к ним на обед. Есть надежда, что при маме он не будет орать на нее так уж сильно. Однако Зимин не взял трубку. — Ладно, перезвонит. Она успела вернуться домой до того, как мама и Танюшка возвратились с прогулки, а потому накрыла стол к обеду, то и дело поглядывая на телефон, однако муж все не звонил. «Ладно, терпит до вечера». Пообедали они втроем, затем Снежана уложила Танюшку спать, а сама села за свое панно, но не успела начать плести, потому что у нее наконец-то зазвонил телефон. Однако это оказался не Зимин. Высветившийся на экране номер, «Был Снежане незнаком». «Да», — сказала она, — «слушаю вас». «Снежана, здравствуйте». Голос в трубке был мужским и довольно приятным. «Вы меня не знаете, но мне бы очень хотелось с вами встретиться. Нам нужно поговорить». «Простите, а вы кто?» — спросила Снежана, внезапно испугавшись. «О чем вы хотите, со мной поговорить?» «Меня зовут Александр Баранов». Снежана поняла, что Александра Белокопытова исполнила свое обещание ее визите, она рассказала своему однокласснику и другу практически сразу, и он, как она и предсказывала, захотел ее увидеть. «Да, конечно, Александр, я готова с вами встретиться», — ответила она. «Если хотите, вы можете зайти ко мне сегодня же вечером, один или с Александрой». Он помолчал, словно раздумывая над чем-то. «Простите, Снежана, а вы не могли бы приехать ко мне? Мне кажется, что так будет удобнее». «Что ж...» К Белокопытовой она ходила сама. Почему же второй «С» должен быть исключением? Пока Танюшка спит, она вполне успеет обернуться. Зато, когда найдется Зимин, у нее будет еще более полная информация. «Хорошо, Александр, я готова приехать прямо сейчас. Только записку, которую я обещала показать Александре, я сегодня не привезу. Она у моей подруги. Надо же, она только что чуть не проболталась, что записка в следственном комитете». «Нет, провалили. В сыщики и шпионы она не годится». Ее телефонный визави немного помолчал. «Хорошо. И это мы обсудим тоже. Записывайте адрес». Быстро собравшись, Снежана заглянула к маме, чтобы предупредить, что снова ненадолго уходит. Но та прикорнула на диване в гостиной, и будить ее она не стала, решив, что успеет вернуться до того, как девочки, старшие и младшие проснутся. Кроме того, если мама увидит, что она куда-то ушла волноваться не станет, решив, что дочь спустилась в ателье, да и телефон под рукой. Квартира Александра Баранова располагалась в одном из спальных микрорайонов, поэтому пришлось вызвать такси. Через полчаса Снежана уже подъезжала к нужному ей дому. Когда она зашла в подъезд, перезвонил Зимин, но она скинула звонок. Сейчас ей уже было неудобно разговаривать. Она даже рассердилась на мужа, который в последнее время всегда и все делал не вовремя. Поднявшись на шестой этаж, она нажала на кнопку звонка, дождалась, пока немолодой и полноватый, заметно лысеющий мужчина откроет ей дверь и шагнула через порог. Мозг послал ей сигнал опасности, но расшифровать его Снежана не успела. Дверь мягко захлопнулась за ее спиной. Она сделала пару шагов и обомлела, увидев в настоящем в коридоре комоде две фарфоровые статуэтки. Кружевные пачки балерин были украшены сиреневыми, и желтыми цветами. Это были танцовщицы, пропавшие из квартиры Лидии Андреевны после ее смерти. Наши дни Зимин. Зимин злился. Его самостоятельная жена не брала трубку, и почему-то его это волновало. Хотя почему, почему-то он всегда волновался, когда она не отвечала на его звонок сразу, потому что все неполные три года их знакомства боялся, что с ней что-то случится. Этот страх был иррациональным, потому что никаких особых предпосылок для него не имелось. Снежана была взрослым, самостоятельным и достаточно рассудительным человеком, а не маленькой неразумной девочкой. И тем не менее каждый раз, когда она брала трубку позднее, чем через три звонка, его бросала в дрожь. Даже за дочерей, старшую и младшую, он боялся меньше. Просто шестое отцовское чувство всегда подсказывало ему, что с ними все в порядке, а когда дело касалось Снежаны, Хваленая земинская интуиция молчала. Он знал, что виноват перед ней. Последние несколько месяцев он вел себя совершенно по-скотски, но только потому, что отчаянно ревновал жену к ее самостоятельности, потому что она востребована не только им, но и клиентами. К ее успеху, к финансовой независимости и многому другому, что позволяло ей существовать сепаратно от него. Он осознавал, что это комплекс, сознательно взращенный в нем Машей, его первой женой, и мучился от того, что выглядит, как тигр, приученный прыгать в горящее кольцо. И все равно прыгал, потому что не мог себя преодолеть. Он думал, что если сбежит в свою квартиру, спрячется в берлоге, не будет каждый день, возвращаясь с работы, видеть жизнерадостную жену и слышать постоянный звон ее проклятых, как люшек, напоминающий, что она мировая знаменитость, звезда, черт бы побрал все на свете, то ему станет легче. Легче не стало ни на йоту. Он лишь отчаянно скучал и почти перестал спать, потому что ворочался в постели часами, не в состоянии заснуть без жены под боком, несмотря на каменную усталость. Ксюша видела, что с ним что-то происходит, но не понимала, что именно, и помочь не могла. Да особенно и не хотела, если честно. За те три года, что его девочка провела вдалеке от него, она отвыкла от отца, а еще очень выросла. Это было невероятно но Зимин с облегчением принял известие, что она скоро уедет, вернется в Германию вместе с прикотившим в командировку Паулем. Как он и подозревал, за ее желанием остаться дома с отцом крылась банальная причина — ссора с молодым человеком. Ксюша улетела в Россию на новогодние каникулы, а ее парень повел себя как-то неправильно, из-за чего она взбрыкнула, психанула и заявила, что останется пока жить на родине. И Зимин и Маша согласились с ее капризом а молодой человек начал обрывать телефон и признаваться в любви. Как и следовало ожидать, молодежь помирилась, и теперь дочь спала и видела во сне тот день, когда она снова сможет увидеть своего возлюбленного. Маша, сидя в Лейпциге, только посмеивалась, потому что, обладая материнской мудростью, заранее знала, чем все кончится. а Азимин чувствовал себя полным дураком, который из-за неправильных вводных разрушил свою жизнь. Он знал, что его решение пожить с Ксюшей отдельно Снежана восприняла болезненно. Наверное, это действительно выглядело со стороны не очень красиво. Оставить жену и дочь, чтобы переехать со старшим ребенком в старую квартиру. Фактически вернуться к прошлой жизни. Это выглядело так, словно он сбежал. Да так и было. Только на самом деле сбегал он от самого себя. От себя убежать не удалось, а без Снежана он скучал так отчаянно, что даже сам себе удивлялся. И еще тревога за нее стала постоянной его спутницей особенно в последнее время, хотя он и не мог объяснить, почему. Ничего необычного не происходило. Ее безумные фантазии по поводу неестественной смерти старушки-соседки прошли бесследно, а тревога становилась все более острой, практически непереносимой. Вот и сейчас она вгрызалась в голову, вызывая тупую боль, от которой не было спасения. Зимин снова набрал ее номер, но если в первый раз она скинула его звонок, то сейчас телефон оказался выключен, что было совсем уже необъяснимо. Она не любила оставаться без связи и никогда не выключала телефон. Может, сел? Он кинул взгляд на часы. Без пятнадцати три. Танюша еще не проснулась после своего дневного сна, значит, пока нельзя позвонить Ирине Григорьевне и узнать, где ходит ее самостоятельная дочь. Надо подождать хотя бы час, а еще лучше заехать к ним, ведь уже пару дней из-за работы у него это не получалось. Да, решено. Сейчас он закончит все свои дела и поедет к семье. Дверь кабинета открылась, и в него заглянула Лилия Лаврова, его давняя боевая подруга, а еще редкостная заноза, периодически задорно предлагающая ему перестать валять дурака. Из-за того, что он и сам знал, что именно валяет дурака, это замечание бесило его до крайности. И он огрызался и старался избегать общения с Лилией, потому что они со Снежаной были правы, а он нет. «Миш, ты в ближайшее время к Машковским собираешься?» — спросила редкостная заноза, и Зимин тут же ощетинился, выставив колючки, как почувствовавший опасность еж. «А что?» Лиля зашла в кабинет, подошла к свободному стулу и плюхнулась на него, изящно пожав плечами. «Ничего. Просто мне нужно вернуть Снежане и ее статуэтку, а я никак не могу выкроить время, чтобы к ней заехать. Решила передать через тебя». «Какую статуэтку?» — не понял Зимин. «Лилька, давай признавайся, вы с моей благоверной за моей спиной затеяли что-то?» Лицо Лили вдруг стало серьезным. «Миша, а она что, так тебе ничего и не рассказала?» «О чем, ради всего святого? Лаврова, ты меня пугаешь!» Теперь по Лилиному лицу было видно, что она находится в некотором смятении, и это пугало особенно, потому что смятение для нее было совершенно не характерно. Снежана узнала от своей соседки совершенно потрясающую историю, случившуюся в 1948 году и сейчас получившую неожиданное продолжение. Речь идет о старинном кладе, который отец соседки, сам того не зная, привез после войны из Германии в качестве военного трофея. А немецкий военнопленный, в которого умудрилась влюбиться его старшая дочь, узнал свою фарфоровую статуэтку, в которой была спрятана очень дорогая вещь, стащил ее а потом спрятал. — И что? Моя дорожайшая супруга нашла эту статуэтку и передала тебе? Ты ее хочешь вернуть? — Нет, другую. Но дело в том, что эту статуэтку, похоже, ищет кто-то не очень хороший. Помнишь, Снежана просила тебя сдать на анализ шиповник, который заваривала ее соседка перед сном? — Помню. Это был такой бред, что я даже не стал его слушать. — А ты вообще в последнее время перестал слушать то, что говорит твоя жена? — вздохнула Лиля. Впрочем, дело не в этом. Точнее, разумеется, в этом, но сейчас я говорю про другое. «Лилька, как с тобой Серега живет, я не знаю». Зимин неожиданно взмок, потому что все его предупреждающие об опасности встроенные датчики сейчас моргали, вращались и бешено вопили. «Но ты можешь не тянуть кота за причиндалы и рассказать обо всем по порядку?» «Миш, дело в том, что я по просьбе твоей жены сдала этот шиповник на анализ» и в нем нашли веронал Вашу соседку действительно травили, и очень похоже, что умерла она не своей смертью, упав с лестницы. Так что Снежана была права. А так как она обладает огромным любопытством и тягой к справедливости одновременно, то эта взрывоопасная смесь толкнула ее провести расследование, что именно оказалось причиной столь пристального интереса к квартире старушки. И выяснила, что это старинная пуговица с четырнадцатью изумрудами высочайшей чистоты, которая была спрятана в одной из четырех кружевных фарфоровых балерин. — Какие балерины? Какое расследование? — Зимин практически застонал. — У него разом заболели все зубы. — Ну почему? Почему Снежана не берет трубку? — Лелька, как ты могла сдать шиповник на анализ и ничего мне не сказать? — Сначала я не верила, что в нем что-то найдут, а потом очень строго велела Снежане обязательно все тебе рассказать. Особенно после того, как ее стукнули по голове. — Что? Так все, тебе удалось меня выбесить. Поэтому будь добра, рассказывай все с самого начала и по порядку. И Лилия Лаврова послушно все ему рассказала. Когда она закончила, Зимин какое-то время молчал, пытаясь осмыслить масштаб катастрофы. Если бы он мог, он бы сейчас ударил свою давнюю соратницу и подругу. Не могла же она, имея столь солидный стаж работы в следствии, не понимать, насколько опасно то, что задумала Снежана. Почему она ее не остановила? Впрочем, что это он? Уж ему, как никому другому, известно, что остановить ее невозможно. Но рассказать ему, Зимину, она была просто обязана. «Так», — сказал Зимин, вставая, — «поехали к Ирине Григорьевне». «Мы должны выяснить, куда ее дочь отправилась сегодня и почему у нее не работает телефон. Только погоди, я попрошу ребят раздобыть распечатки ее последних звонков. Нужно восстановить по минутам, когда и с кем она встречалась». К тому моменту, как они с Лилией добрались до квартиры Машковских, Зимину уже скинули перечень телефонных звонков его жены. Для начала он набрал последний номер, но этот телефон тоже оказался выключен. Тогда он перезвонил... По предпоследнему телефону и, слушая гудки, попросил Лилю. «Подожди, я хочу попробовать поговорить хоть с кем-то до того, как зайду в квартиру. Неправильно пугать Ирину Григорьевну еще больше. Она и так расстроится». Они остановились на площадке между первым и вторым этажом, расположившись у подоконника. В трубке что-то щелкнуло, и Зимин, услышав мелодичный, довольно приятный женский голос, включил громкую связь, чтобы Лиле тоже было слышно. «Алло, я вас слушаю». «Здравствуйте. Меня зовут Михаил Евгеньевич Зимин. Я следователь. Работаю в следственном комитете. Могу я узнать, с кем разговариваю?» «Вы следователь, который не знает, кому звонит?» Голос в трубке усмехнулся. «Если я потрачу немного времени, то, несомненно, узнаю. Дело в том, что у меня этого времени нет. Вы можете представиться?» «Могу. Белокопытова Александра Дмитриевна. Я врач, если это имеет значение». «Врач?» — Зимин вдруг снова испугался. «Правда, уже по другому поводу. Снежана что, больна?» «Да, кардиолог. Правда, живую работаю в Санкт-Петербурге, сюда приехала повидать родителей. А что случилось?» Зимин выдохнул. «Нет, здоровья тут ни при чем. Но тогда что может быть общего у Снежаны с этой женщиной?» «Простите, но я не могу найти свою жену. А вы были предпоследним человеком, с которым она сегодня разговаривала». Это было в районе десяти утра. Мне бы хотелось узнать, о чем именно вы говорили. «Вы муж Снежаны?» В голосе собеседницы послышалось удивление. «Хотя, да, она говорила, что ее фамилия по мужу Зимина. Но я не очень понимаю, почему вы так волнуетесь. Потому что моя жена ввязалась в доморощенное расследование преступления и может быть в опасности», — сказал Зимин, стараясь, чтобы его голос звучал ровно. «Кстати, предупреждаю вас, что если вы имеете к этому какое-то отношение, то очень об этом пожалеете». «Преступление?» — недоуменно уточнила Александра Белокопытова. «Мы не говорили ни о каком преступлении. Мы обсуждали клад, который оставил в России военнопленный Клеменс Фальк для своей возлюбленной Надежды Строголевой и тех, кто может юридически претендовать на него. Надежда Андреевна была моей учительницей, и так уж получилось» что судьба свела меня с ее незаконно рожденной дочерью. Я рассказала Снежане все, что знаю об этой истории. А она в ответ поделилась со мной тем, что было мне неизвестно. Вот и все. Никакого преступления в этом нет. «Преступлением является предумышленное убийство Лидии Андреевны Кудрявцевой в девичестве строгалевой ответил Зимин скучным голосом. «Об этом моя жена вам не говорила?» «Нет». Теперь в голосе собеседницы звучала тревога. Снежана рассказала мне о смерти Лидии Андреевны. До ее прихода я про это не знала, но она и словом не обмолвилась о том, что это убийство. — Да, это убийство. Скажите, у вас нет подозрения, кто может быть к этому причастен? Кто, кроме вас, знал историю об изумрудах? — Моя пациентка, та самая, что приходится Надежде Андреевне дочерью. Ее зовут Анна Валентиновна Шувалова. Ей рассказал про клад ее отец Клеменс Фальк естественно что также знает ее сын павел и его жена ольга а также подозреваю двое их детей которые тоже уже достаточно взрослые они живут в питере все пятеро зимин быстро записывал в блокнот который всегда носил с собой я приехав в вологду перед новым годом рассказала историю с украденной статуэткой своему бывшему мужу он тоже ученик надежды андреевны и еще одному нашему другу но это произошло как я теперь понимаю уже после того, как Лидия Андреевна умерла. Мы не виделись 30 лет и встретились случайно в парке. Видите ли, рассказанная Шувалова история объясняла слова Надежды Андреевны, сказанные нам троим перед ее смертью. Точнее, обращалась она только к Саше Баранову, а мы просто находились рядом. «Расскажите подробнее», — Белокопытова послушно рассказала. Лилия и Зимин обменялись быстрыми взглядами. «Итак, этот друг и ваш муж тоже были в курсе этой истории. После разговора с моей женой вы с ними связывались?» «Нет, не успела. С Сашей Барановым мы должны встретиться сегодня вечером. Мы договорились поужинать в ресторанчике. и Я намеревалась за трапезой обо всем ему рассказать. А моему мужу я бы сообщила об этом при случае, потому что мы не так уж часто общаемся». А «Родителям? Родителям вы рассказали про пуговицу с изумрудами». «Нет, к ним эта история не имеет отношения. А просто так, раскидываться чужими тайнами, я не привыкла. Профессия, знаете ли, не позволяет». «То есть в нашем городе проклад знали только три человека? Вы, ваш бывший муж и ваш друг?» Его собеседница явно не была дурой, потому что немного помолчала, осознавая, что именно значит его вопрос. «Еще вчера я бы ответила на этот вопрос положительно», — решилась она наконец. «Но Снежана рассказала мне, что сейчас в Вологде...» находится один немец, который в курсе этой истории, и, по ее мнению, он заинтересован в поиске клада. Она назвала его имя Пауль Майер. Следователь Михаил Зимин всегда гордился тем, что его невозможно чем-либо удивить, и, тем не менее, только что это произошло. «Пауль? Пауль Майер? Новый муж его первой жены? Человек, с которым Ксюша на днях должна уехать обратно в Германию? Он-то тут каким боком?» Белокопытова объяснила, каким. Что ж, эту информацию стоило осмыслить. — Александра Дмитриевна, а где вы сейчас находитесь? — Дома. После того, как Снежана ушла, я никуда не выходила. — Хорошо. Вы можете прислать мне номер телефона Александра Баранова и Александра Белокопытова, чтобы я не тратил время на поиски. — Да, конечно. Тогда отправьте мне их, пожалуйста. И еще. Я прошу вас никому не звонить. «И ничего не предпринимать, пока я не пойму, где моя жена и что с ней произошло. Хорошо?» «Хорошо». На том и распрощались. «Твоя жена неугомонна», — с легким раздражением проговорила Лиля. «Она все-таки поперлась к Белокопытовой, хотя я категорически запретила ей это делать. Не удивлюсь, если с двумя оставшимися «С» она успела состыковаться тоже». «Судя по распечаткам ее звонков, нет», — ответил Зимин успевший получить от Александры номера телефонов и сверить их с имеющимися у него данными. Тот последний номер, по которому она звонила, не принадлежит ни одному из этих Александров. «И что теперь? Поднимемся в квартиру?» «Мне и тут хорошо. Я понимаю, что в глазах Ирины Григорьевны буду во всем виноват». «А ты, разумеется, ни при чем». «Я этого не говорил, хотя ты тоже хороша». «Как ты могла мне не рассказать о том, что моя ненормальная жена ведет расследование?» «Миша! Вообще-то она тебе об этом говорила, пусть и не напрямую. Просто зная ее, можно было догадаться, что, получив у тебя отворот поворот она будет ломиться в другие двери. И согласись, что, судя по тому, что происходит, права была она, а не мы с тобой. Старушку-то, похоже, действительно убили. И не мне тебе рассказывать о необходимости, неотвратимости наказания». — Да плевать мне на неотвратимость наказания! — заорал Зимин и тут же осёкся, поскольку его баритон разнёсся по всему подъезду, отражаясь от высоких потолков и многократно усиливаясь. — Если с ней что-то случится, как мне жить? — Тогда не ори, а действуй! — хладнокровно ответила Лиля. — Думай, как, а я пока спущусь к девочкам в ателье. Возможно, она к ним заходила. Возможно, они что-то знают. — Ладно, я всё-таки... «Пойду сдаваться Ирине Григорьевне». Снежана, уходя, могла ее о чем-то предупредить. «Иди, я сбегаю в ателье и приду к вам». Ирина Григорьевна восприняла известие о пропаже дочери спокойно, лишь побледнела немного и прижала к себе проснувшуюся внучку. Зимин уже видел свою тещу в экстренной ситуации и знал, что истерить, заламывать руки и отвлекать на себя внимание она не будет. «Не из того тесто сделано». Однако, когда Снежана уходила из дома, пожилая женщина спала, а потому о планах дочери ничего не знала и куда та могла пойти не имела понятия. Лилия Лаврова поднялась в квартиру Машковских спустя 10 минут. Ее поход в ателье был более результативным. Заместительница Снежаны Лида имела полезную привычку постоянно смотреть в окно, а потому видела выезжающую из двора машину такси, в которой сидела ее начальница. так Куда бы Снежана ни отправилась, эта точка находилась на некотором расстоянии от ее дома, иначе она бы пошла пешком. Зимин вознес хвалу небесам за это обстоятельство и снова позвонил коллегам. Еще через 10 минут у него был адрес, по которому чуть менее двух часов назад уехала его дрожайшая жена. Еще спустя пять минут ребята пробили, что квартира по этому адресу принадлежит недавно скончавшейся Барановой Елене Николаевне. Итак, она все-таки отправилась на встречу ко второму «С», хотя звонил ей кто-то другой. — Поехали, — скомандовал Зимин Лили. — Я вызываю опергруппу. — Ирина Григорьевна, пожалуйста, вы, главное, не волнуйтесь. Я обещаю вам, что ее найду. — Давно пора, — не совсем понятно ответила его теща. Прыгнув в машину, Зимин набрал номер Александра Баранова. Тот ответил сразу. И если судить по звукам, которым Зимин в минуты максимальной опасности был особенно чувствителен, находился где-то на улице. По крайней мере, в телефоне отчетливо раздавался птичий гомон. Ну надо же, первые числа марта, а птицы уже поют. Это значит, что весна совсем скоро. «Слушаю вас», — сказал Баранов. «Говорите?» «Александр Петрович, с вами говорит следователь Зимин. Я расследую дело об убийстве Лидии Андреевны Кудрявцевой». Это сестра вашей учительницы, Надежды Строголевой. Убийство? Вы хотите сказать, что тетю Лиду убили?» В голосе Баранова не звучало ничего, кроме непомерного удивления. «Но зачем?» «Ах да, айненотец статуэтте тасте». «Простите, что?» «Записка, статуэтка, пуговица. Это по-немецки». «Так проклад этот человек знал. И что это дает?» — Александр Петрович, вам звонила Снежана Зимина. Она еще могла представиться Снежаной Машковской. — Нет, — твердо сказал Баранов. — Более того, я вообще не знаю, кто это. Судя по одинаковой фамилии, это ваша родственница? — Это моя жена. Она соседка Лидии Андреевны. И именно она установила, что это ваша тетя Лида была убита. — Вы точно с ней не встречались? — Да нет же. Дело в том, что два часа назад... Она вызвала такси, чтобы уехать по вашему домашнему адресу. Но меня там нет. Теперь в голосе Баранова звучала растерянность. А где вы? Простите, что спрашиваю, но это крайне важно. Я за городом, на кладбище. В смысле, на могиле Надежды Андреевны Строголевой. Теперь пришел черед Зимина удивляться. С чего это Баранова понесло поклониться месту захоронения, воспитавшей его женщины именно сегодня, да еще во второй половине дня? «Всем известно, что на кладбище ездят до полудня». Он задал вопрос, потому что сейчас значение могла иметь каждая мелочь. Оказалось, что встречу у могилы с Александру Баранову назначил Пауль Майер. «Так», — протянул Зимин, уже запретивший себе удивляться чему бы то ни было. «Вы знакомы с Паулем?» «Нет, не знаком. Просто мне позвонил человек, представившийся этим именем». Спросил, знаю ли я историю с кладом, оставленным Клеменсом Фальком в стене дома Надежды Андреевны. Сообщил, что является прямым наследником настоящего владельца изумрудной пуговицы и попросил встретиться. Он говорил по-русски? Да, причем хорошо. Проживший достаточное время в России Пауль действительно хорошо говорил по-русски, хотя, конечно, и с акцентом. С какого телефона он вам звонил? Баранов продиктовал номер тот самый, с которого звонили и Снежане. Судя по коду телефонного оператора и сочетанию цифр, номер был зарегистрирован в Питере. И это запутывало все еще больше. В ухо Зимину ударил звонок, идущий по второй линии. Он отнял трубку от уха и обнаружил, что это Александра Белокопытова. Вспомнила что-то важное? Снежана вышла с ней на связь. У нее тоже нарисовался Пауль. Вторая линия! Кинул он Баранову и переключился. «Да, Александра Дмитриевна...» Белокопытова в трубке как-то странно дышала, коротко и со всхлипами. То ли плакала, то ли ей просто не хватало воздуха. «Слушайте, Михаил Евгеньевич, после вашего ухода я немного подумала и поехала к Сане». «Куда? Я же велел вам не выходить из дома!» «Господи, все женщины на свете кажутся похожи в своем желании поступать вопреки запретам, притягивая на свою голову опасность!» «Я не послушалась», — призналась она. И вообще, не перебивайте меня. У меня нет времени на препирательство. Я поехала к Сане, чтобы обсудить смерть Лидии Андреевны. Видите ли, это очень странно. Я кое-что вспомнила. Впрочем, сейчас это неважно важно. что я приехала к Сане, моему бывшему мужу, а его не оказалось дома. Ирина, его вторая жена, сказала, что он скоро придет, и я могу подождать. Точнее, она не предлагала мне подождать. У нас, как вы сами понимаете, не самые лучшие отношения. Я сама сказала, что буду ждать, и прошла на кухню. Она все не шла за мной, и я решила, что мне нужно выпить кофе, и полезла его искать. Зимин терпеливо слушал, потому что внутренним своим звериным чутьем, которое делало его прекрасным следователем, понимал, что сейчас собеседница скажет что-то важное. Терпение ему действительно требовалось, потому что машина уже въехала в спальный микрорайон, в котором жил Александр Баранов. Даже тот дом, где, возможно, находилась сейчас Снежана, уже был виден, а потому времени для разговоров практически не оставалось. Я открыла шкафчик и достала банку, в которой мог храниться кофе. Понимаете, Снежана спрашивала у меня сегодня утром, не видела ли я в квартире Лидии Андреевны банку, расписанную вручную, с листьями, прожилки в которых выполнены из витой проволоки. В этой банке Лидия Андреевна хранила шиповник. Зимин почувствовал, как у него дыбом встают волосы на руках и вдоль позвоночника. Банка, шиповник, веронал. «Михаил Евгеньевич, я сейчас держу в руках эту банку!» Голос в трубке упал почти до шепота. «Александра Дмитриевна, вы не ошибаетесь? Мало ли на свете одинаковых банок!» «Это была в единственном экземпляре. Расписана вручную кем-то из знакомых Лидии Андреевны за рубежом. Раз Снежана спрашивал меня про эту банку, — Значит, это важно. Да и вообще, я никак не понимаю, при каких обстоятельствах она могла оказаться у Сани на кухне. Машина Зимина въехала во двор нужного дома. Он заглушил мотор и открыл дверь, дав сигнал Лиле вылезать. С другой стороны во двор влетела вызванная им машина опергруппы. — Александра Дмитриевна, срочно уходите оттуда. Под любым предлогом немедленно убирайтесь из квартиры вашего бывшего мужа. «Вы слышите меня? Алло!» — в трубке раздался какой-то глухой стук, потом вскрик, и связь оборвалась. Зимин выругался матом, грубо, витиевато, грязно. вызывая вторую группу по домашнему адресу Александра Белокопытова!» — скомандовал он Лили и двинулся навстречу своим ребятам. «Там Александра Дмитриевна, и я уверен, ей угрожает опасность!» Отдав указания и будучи уверенным в его исполнении, Зимин тут же забыл про Белокопытову и ее проблемы. Сейчас важным было только одно — найти Снежану, причем живой. Войдя в подъезд, он взлетел на нужный этаж, даже не сомневая, что за ним следует группа захвата. Нажал на кнопку дверного звонка, прислушался. Короткая трель разрезала подъездную тишину и стихла. За дверью послышался какой-то шум, кажется, что-то упало, и все затихло. Открывать им никто не спешил. «Ломайте!» — коротко приказал Зимин. Спустя мгновение выбитая дверь открыла ему доступ в квартиру. Оттолкнув ребят, Зимин бросился внутрь. Вопреки обстоятельствам, взгляд его невольно упал на стоящие на комоде в прихожей фарфоровые статуэтки. Кружевные танцовщицы, как и рассказывала Лиля, такую же он в один из последних визитов к Машковским видел на полке в мастерской у жены. Кажется, Снежана говорила, что две фигурки пропали из квартиры ее соседки. Интересно, а тут они что делают? Впрочем, мысль про какие-то там статуэтки тут же ушла. Он рванул по коридору и оказался в комнате, где увидел привязанную к батарее жену, а рядом с ней рыхлого лысого мужика с безумным взглядом, держащего у ушей снежаны, кухонный нож. Она смотрела на мужа глазами полными слез, «Уходите!» — завещал мужик. «Я ее зарежу! Мне терять нечего! Мне нужно беспрепятственно уйти из квартиры!» «Ого!» — сказал Зимин скучным голосом. «А еще машину и самолет! Куда лететь-то собрался, убогий!» Сделал еще шаг и нанес противнику короткий и точный удар в голову, в который вложил всю бушующую в нем ненависть. Александр Белокопытов как подкошенный упал к его ногам в глубокой отключке. покуйте коротко бросил Зимин онемевшим оперативником и наклонился, освобождая жену от пут. — Мишка! — прошептала она, когда он оторвал клейкую ленту от ее губ, полное дежавю. Ему уже приходилось так поступать однажды. — Мишка, как же хорошо, что ты меня нашел! Как хорошо, что успел! Мне обязательно нужно было сказать тебе, что я тебя люблю! — Я тоже тебя люблю, дурочка! — ответил Зимин и поцеловал Снежану в губы. И никогда, никогда не смей во мне сомневаться. Слышишь?